Глава 7. Без остановок. Анна – успешный молодой юрист в сфере гражданского права. Появилась после тренинга, на котором шутила почти столько же, сколько я сам. И вообще была чем-то вроде неформального старосты. Бывает у меня удивительная наборная группы, которым удается не просто сработаться за три дня, а сдружиться, проникнуться взаимной симпатией. Я хорошо понимал, что в этой группе чудо случилось во многом благодаря Анне. Высокая, энергичная, с очень живым лицом, Анна заряжала атмосферу, помогая мне задавать ритм. Быстро всех перезнакомила, подбивала в перерывы вместе ходить на обед, а ведь то, что происходит в перерывах, почти так же важно, как и сама работа в группе». Анна охотно обсуждала кейсы других участников, но чувствовалось, что в первый же день она приняла решение прийти ко мне со своей проблемой отдельно, а не выносить на общее обсуждение. Примерно так и оказалось. «У меня удивительная проблема. Думала, что никогда с такой не столкнусь», — сказала Анна. «Представляете, не могу принять важное решение». «Вы? Не можете принять решение?» — слегка поддел я. «Невозможно поверить. Мы уже знаем, кто лучший в мире приниматель быстрых, эффективных решений. Решили с мужем, что хотим ребенка. Всегда думала когда-нибудь потом. Теперь понимаю, что созрело. Но вот какая штука. Решение-то я приняла, а решиться никак не могу». «Возможно, кто-нибудь оказывает на вас репродуктивное давление? Ваш муж? Он же, по слухам, просто чудовище?» «И не говорите», — подыграла Аня любой другой давно сбежал бы от меня роняя тапки, а этот безумец вчера в полночь с работы с ужином встретил, при том, что сам только в одиннадцать пришел. Новые ну, и трудоголики. И все же, откуда мысли о младенцах? Это именно ваше желание? Да, я точно хочу получить опыт материнства, но не могу оценить, насколько это сложно, сколько отнимет ресурсов и как лучше все спланировать. И я удивился. На тренинге Аня упоминала о том, как построила свою жизнь, и все мы немного завидовали ее энергии. Хотя Аня очень много работала, она успевала и плавать, и танцевать, и все время чему-то учиться. Сейчас, например, она брала уроки игры на гитаре. В прошлом году профессионально выдрессировала свою собаку. Аня постоянно слушала лекции на самые разные темы, ходила с мужем в театры и на концерты, а раз в две недели волонтёрствовала в доме престарелых. Вела там кружок хорового пения. Долго длилось только волонтерство. Остальные увлечения быстро менялись. «Аня, мне кажется, вы очень энергичная. Вы с готовностью берете на себя самую разную ответственность, занимаете лидерскую позицию, сочетаете столько активностей. Почему именно это решение вам так трудно спланировать?» «Ну, просто это такой непредсказуемый процесс». Аня слегка напряглась. Голос стал выше. Мне неоткуда взять точную информацию, как ребенок повлияет на мою жизнь. Это сейчас мне кажется, что я хочу родить. А не выйдет ли так, что я на три года, или даже не на три, просто выпаду из жизни и не смогу снова все наверстать? То есть у вас есть ощущение полета на Марс. Вы отчаливаете, и это навсегда. Вернуться не получится раньше, чем через 20 лет. И вот вы приземлились, а вас никто не узнает. Примерно так, улыбнулась Аня. «Я привыкла ко всему относиться как к задаче, и я понимаю, что ребенок это тоже такой новый навык, что это очень ценная жизненная задача. Но я не готова к тому, чтобы из-за этой единственной задачи рисковать всеми остальными. А вдруг она не такая уж и ценная? Вдруг мне надоест в процессе? Что тогда?» «Начинаю понимать», – задумался я. «Ваш мощный поток энергии потому и мощный, что вы ее выплескиваете без остановки». Если чувствуете, что где-то слишком увязли, выскакиваете, а это новая задача совсем другого типа. Она не про то, чтобы усердно работать, рационально планировать, пробовать разное и оставаться продуктивной. Она про непредсказуемость, про то, чтобы ждать, терпеть и замедляться. И выскочить не получится. Видимо, вы опасаетесь сбавить темпы и не набрать их снова. Боитесь сделать паузу и замолчать навсегда. Да подтвердила Аня, именно этого я и боюсь. Ловушки сверхэффективности Я начал эту аудиокнигу с главы, в которой были описаны проблемы людей с пониженным уровнем энергии. А последнюю главу посвящают тем, у кого энергии много, очень много. Конечно, избыток энергии лучше, чем нехватка. Многим кажется, что минусов нет вообще. Мы завидуем энергичным людям, считаем, что им все дается легко. На самом деле это не совсем так. Вечного двигателя не бывает. Чем же люди платят за избыток энергии? В какие ловушки попадают? Какой бывает оборотная сторона повышенной бодрости и активности? Ловушка первая. Циклические падения уровня энергии. Это самое очевидное. Обычно мы не знаем человека всю его жизнь, а видим его в определенные годы или даже месяцы. Вполне возможно, что на самом деле перед нами пример из шестой главы, о циклах. Часто именно у очень энергичных людей бывают периоды сильных откатов. Встречаются и случаи сверхдлинных циклов, когда, например, человек энергичен в молодости, а потом активность резко и сравнительно рано падает. Реже, но случается и наоборот. Долгая раскачка – Длинный период, когда человек ищет себя и делает сравнительно мало, а после 35-40 лет – резкое повышение уровня энергии. Этим объясним поздний успех такого известного финансиста, как Джордж Сорос. Ловушка вторая. Импульсивность и слишком оптимистичное прогнозирование. В некоторых случаях избыток энергии заставляет человека действовать слишком быстро. Импульсивное решение, непредусмотрительность, плохой учет рисков, переоценка себя и обстоятельств – частые причины, по которым люди расходуют высокую энергию попусту. Иногда импульсивность проявляется в том, что энергичный человек слишком многое начинает и бросает, не доводя до конца. Действительно, есть проекты, которые лучше бросить, чем продолжать, но, как всегда, дело в соотношении брошенного и доделанного. В некоторых случаях нет намерения бросать дело, но в силу оптимистичного прогнозирования начатый проект принимается за почти сделанный и поспешно делегируется с глаз долой. При этом, поручая проект другим, энергичный человек может дать слишком обобщенное указание и посчитать, что все и так ясно. Но другим ничего не ясно, им нужна помощь, а он уже потерял интерес и ушел в сторону. В результате вложенные усилия пропадают даром, Ловушка третья – выгорание, свое и людей вокруг. Если энергии много, то отпуск мне не нужен. Частое суждение, особенно если речь идет о помогающих профессиях или о собственном деле. Энергичные не умеют и не любят отдыхать, потому что в момент отдыха, отпуска, появляется неопределенность, нет вектора, некуда стремиться на большой скорости. Пауза кажется провалом, ведь неизвестно, когда она кончится – может даже казаться, что не кончится вообще. Это приводит к утомляющей неугомонности энергичного начальника, который может поражать подчиненных нечеловеческой работоспособностью и требовать того же от них. К этому иногда прибавляется перфекционизм и вечное «вы можете больше». Возникает текучка, выгорание тех, кто работает вместе с начальником, а в конечном итоге он выгорает и сам. Расходовать абсолютно всю энергию прямо сейчас только потому, что она пока не иссякла – столь же рискованная стратегия, как и тратить все деньги со счета только потому, что сейчас доходы высоки. Ловушка четвертая. Слишком плотная, без пауз, загруженность. Паузы нужны нам для того, чтобы наша деятельность была ритмичной, чтобы между делами оставался воздух позволяя себе лишние свободные минуты в середине рабочего дня, отдыхая по вечерам и на выходных, мы задаем ритм нашему мышлению, телу и эмоциям. Любой процесс, будь то принятие решений, разговор с другим человеком, проживание чувства, выздоровление и так далее, нуждается в чередовании фаз – активных, быстрых и пассивных, медленных, латентных. Люди с высокой энергией часто пренебрегают паузами, как в разговоре, так и в делах –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 Поэтому чем меньше пауз, чем плотнее разговор или загруженность в течение дня, тем выше скрытая неэффективность человека, даже если его энергия бьет ключом. Он просто видит не все дорожки, чувствует не все оттенки, считывает не всю информацию. Ловушка пятая. Иллюзия рациональности. Человек с высокой энергией может быть не только импульсивным, но и, напротив, сверхрациональным. Высокоэнергетичный человек со склонностью к планированию может плотно набивать свое время делами и выполнять их на 150%. Так и формируется мировоззрение, которое точно сформулировала Аня. Жизнь состоит из задач. Есть задачи рабочие, есть в сфере личной жизни, в сфере самореализации. Все эти задачи можно рационально поставить и рационально деятельно решать. Высокая энергия и взятые темпы ориентируют на получение результатов. Отклонения от курса не принимаются. Кажется, что любая задача имеет правильный ответ. Когда столь активный человек сталкивается с чем-то, перед чем его рациональность бессильна, неудачей, которая зависит не от него, болезнью, непредвиденными обстоятельствами, форс-мажорами, непонятным ему поведением других, ему трудно это принять. Другая сложность, связанная с рационализацией – опора на внешние критерии и оценки, а не на чувства. Чтобы получить обратную связь от самого себя, часто нужно бывает подумать, вернуться к вопросу не один раз. Энергичный рациональный человек спешит поскорее решить задачу и мчаться дальше. У него нет времени отложить, выждать, прислушаться к внутренним критериям. Таким образом, важнейший инструмент взаимодействия с жизнью и собой оказывается недоступен. Особенно это касается вопросов, связанных с человеческими отношениями, интуицией, чутьем, эмоциями, эмпатией. Энергичному рациональному человеку может не хватать терпения, умения выждать. У него есть потребность поскорее избавиться от избытка энергии, поэтому он часто действует чересчур прямолинейно. Ловушка шестая. Контроль и тревожность. Эта ловушка тесно связана с предыдущей. Когда привык видеть мир как цель задач, а себя как сверхэффективного их решателя, то кажется, что именно твоя активность и поддерживает мир на плаву. И если чуть замедлится, то все пропадет. Именно поэтому многие сверхэффективные энергичные люди не умеют делегировать. За всем надо проследить лично. Везде нужно приложить свою энергию. Человек чувствует себя чем-то вроде солнышка ясного, на что я забыл посмотреть, около чего забыл посуетиться, то не вырастет, а зачахнет. Например, моя клиентка Надя, успешная предпринимательница, все свободное от бизнеса время посвящает развитию сына, вкладывая в это и душу, и немалые деньги. При этом она постоянно тревожится за здоровье ребенка, которое, в общем-то, в порядке. Зато попадет ли он в хорошую школу и в целом тратит на этот проект непропорционально много времени и нервов. Это невротизирует ребенка, утомляет ее саму, ухудшает ее отношения с сыном. Но остановиться в своем рвении Надя не может. Ловушка седьмая. Чувство вины. С желанием все контролировать связано и потенциальное чувство вины у высокоэнергичных людей. Личная ответственность за все, что происходит в поле зрения, приводит к тому, что если что-то идет не так, человек считает, что это его просчет, даже если на самом деле он не мог ничего сделать. Многие немолодые энергичные люди постоянно чувствуют себя виноватыми за свои болезни, потому что по их ощущениям они подводят семью и становятся абузой. Энергичный человек чувствует себя обязанным быть энергичным всегда, потому что он взял на себя ответственность, от которой не может отказаться, даже если на самом деле может. Итак, в одном пакете с высокой энергией часто идут и особенности, которые не дают полностью использовать ее на пользу дела. Вот почему не стоит ни завидовать высокоэнергичному человеку, ни считать, что чем энергии больше, тем деятельность эффективнее».